В Фудзикаве Наката сейчас ходил от одного водителя к другому, но так и не нашел никого, кто согласился бы его п о д в е с т и Однако он не переживал и особенно духом не падал. Время в его сознании текло очень медленно, а может и вовсе не двигалось. Чтобы отвлечься, Наката решил просто так, без всякой цели побродить по окрестностям. Небо чистое, все неровности луны видно, как на картинке. Постукивая наконечником зонтика по асфальту, Наката шагал по автостоянке. На ней плотными рядами, как стадо животных, отдыхало бесчисленное множество огромных грузовиков. Встречались экземпляры, у которых было штук по 20 обутых в шины колес ростом с человека. Наката стал их разглядывать, как много таких больших машин ездит ночью по дорогам. Интересно, а что они возят? У Наката не хватало воображения. Вот если бы он мог прочесть, что написано на контейнерах, тогда бы, наверное, понял, что в них. Пройдя немного вперед, у края стоянки, в тени машин, Наката заметил штук десять мотоциклов. Рядом собрались несколько молодых парней. Сомкнувшись плотным кольцом, они что-то кричали. Заинтересовавшись, Наката решил посмотреть, в ч ё м дело. Может, какую диковину нашли? Приблизившись, он понял, что парня устроили над кем-то расправу. Окружив человека, они били и пинали его ногами. У большинства в руках ничего не было, однако один вооружился цепью, а другой — черной дубинкой, вроде той, что носит полиция. Многие из нападавших были перекрашены в блондинов или шатенов. Все в расстегнутых рубашках с короткими рукавами или майках, у одного типа на плече татуировка. Избивали они такого же с виду парня, валявшегося на земле. Услышав постукивание зонтика по асфальту, несколько парней обернулись, злобно сверкнули глазами, но, увидев перед собой безобидного старичка, успокоились. — Давай, дядя, проходи! Шагай отсюда! — сказал один, не обращая внимания на предупреждение. Наката подошел ближе. У лежавшего на земле парня шла ртом кровь. — У него кровь. Он же умрет! — сказал Наката. От изумления парня на какое-то время лишились дара речи. «Может, тебя рядом с ним положить?» — открыл рот Верзила с цепью. «Что одного пришибить, что пару — нам без разницы!» «Нельзя же человека без причины убивать!» — сказал Наката. Х -х, «Нельзя же человека без причины убивать!» — передразнил кто-то, вызвав приступ веселья у своих дружков. «У нас тут свои причины! Убиваем, не убиваем!» «Не суй нос, не свое дело! Давай, раскрывай зонтик и вали, пока дождь не начался!» — р я к н у л другой. Лежавший на земле парень слабо шевельнулся, и, стриженный наголо верзила со всей силы, заехал ему вбок тяжелым башмаком. Наката зажмурился, почувствовал, как внутри у него что-то медленно закипает. Такое, с чем он не в состоянии справиться, его стало подташнивать. Неожиданно в памяти ожила картина «Он!» «Убивает Джонни о к е р а Рука снова четко ощутила, как зажатый в ней нож вонзается человеку в грудь. «Вот она! Взаимосвязь!» — подумал Наката. «Неужели та самая, о которой и говорил Хагита Сан?» «Угорь, нож, Джонни о к е р Голоса парней поплыли, стали неразличимы. «Слились непрерывным и невнятным гулом шин, доносившихся со скоростного шоссе. Сердце работало мощными толчками, разгоняя кровь по всему организму. Ночь окружила его со всех сторон». Посмотрев на небо, Наката медленно раскрыл над головой зонтик. Осторожно сделал несколько шагов назад, отойдя от парней подальше. Огляделся и отступил еще на пару шагов. в Парни покатились со с м е х у б о д р ы й старикан! Ещё шевелится!» — гоготал один из них. «Смотри-ка, и вправду зонтик раскрыл!» Но смеялись они недолго. С неба вдруг посыпались какие-то непонятные, скользкие предметы. Послышались странные шлепки, что-то ударялось о землю. «Шлёп! Шлёп!» Парни перестали пинать свою жертву, и один за другим задрали головы кверху. Небо было ясное, но один его уголок словно прохудился, из него всё валилось и валилось сначала понемногу, потом сильнее и сильнее, пока в один момент не начался настоящий обвал из каких-то кусочков сантиметра три длиной, чёрных, как уголь. В свете фонарей, освещавших стоянку, они выглядели, как блестящий чёрный снег. Зловещие снежинки приземлялись на плечи, руки, затылки и тут же прилипали. Парни пытались их отодрать, но без особого успеха. «Пиявки!» — крикнул кто-то. И тут, как по сигналу, все завопили на разные голоса и помчались наискось через стоянку к туалету. Один парень, белобрысый, налетел на проезжавшую между запаркованными машинами малолитражку, но вроде остался цел, ехала она медленно. Свалился на землю, вскочил, забарабанил ладонями по капоту, заорал на водителя. На этом конфликт был исчерпан, и парень, приволакивая ногу, припустился в сторону туалета. Пиявки еще какое-то время дружно сыпались на землю, но скоро поток их пошел на убыль и и с я к На като сложил зонтик. И, разгребая ногами нападавших с небес пиявок, направился посмотреть, как там лежавший на земле парень. Кругом были горы шевеляющихся маленьких тварей, поэтому подобраться к нему вплотную старик не сумел. Пиявки и парни облепили с головы до ног. Наката пригляделся, тот разлепил веки. Из-под них сочилась кровь. У него, похоже, и зубы выбиты. Наката был бессилен. Надо звать кого-то на помощь. Он вернулся в столовую и рассказал, что на стоянке в углу лежит молодой человек. Видно, упал и разбился. Полицейского бы позвать, а то умрет. Немного погодя, Наката отыскал шофера, который согласился подбросить его до Коббе. То был сонный парень лет 25 Волосы завязаны сзади конским хвостом. В ухе серега, кепка «Тьюнити dragons Парень сидел с сигаретой и листал журнал комиксов. В яркой гавайской рубахе, в здоровенных кроссовках Найки. Высокий. Пепел, немало не смущаясь, он стряхивал в миску с оставшимся от лапши бульоном, пристально поглядел на накату и, всем своим видом показывая, как его все достали, кевнул. — Ладно, поедем. Ты на моего деда здорово похож. То ли во внешности у вас общая, то ли... — Говоришь так же. Правда, он под конец совсем из ума выжил. Помер недавно. Парень сказал, что в к б должны быть к утру. Он вез туда в универмаг партию мебели. Выезжая со стоянки, они видели аварию. Разбираться приехали несколько патрульных машин. На месте происшествия крутился сигнальный красный фонарь. Полицейский размахивал подсвеченным жезлом, регулируя въезд и выезд со стоянки. Ничего страшного не случилось, хотя сразу несколько машин, как шары на бильярдном столе, стукнулись или задели друг друга. Микроавтобус заработал вмятину на боку, в легковушке разбился задний поворотник. Водитель трейлера опустил стекло и, перекинувшись парой слов с полицейским, снова его поднял. — Какие-то пиявки с неба нападали, кучи целые, — безразлично проговорил он. — Машины их колесами давили, размазали по дороге, вот и занесло. Так что не будем торопиться, поедем тихонько. Тут еще одно происшествие. Толпа местных на мотоциклах. Вроде кто-то разбился. Пиявки, мотоциклисты эти к л е п а н ы е Адская смесь. Подбросили полиции работенки. Парень медленно и осторожно стал выезжать со стоянки. Но шины все равно скользили по асфальту. Всякий раз ему приходилось слегка подрабатывать рулем, чтобы машину не уводило в сторону. «Ну и ну! Ты погляди, сколько!» — говорил он. «Во скользь-то!» «Гадость какая, эти пиявки!» «Эй, дедуля, а к тебе когда-нибудь пиявки присасывались?» «Нет. Насколько Наката помнит, с ним такого не бывало. А я вот рос в Гифу, в горах. Ко мне сколько раз припиявливались? Идёшь по лесу, могут сверху свалиться, в речке к ногам присасываются. Я на этих пиявках собаку съел. Пиявки — это ж такие твари, присосутся, хрен оторвёшь. Особенно большие». Так впиваются, что даже с кожи отдираешь. Следы остаются. Их только прижигать. Такая дрянь. Прилипну к тебе, и кровь сосут. с о с у д с о с у д раздувается. т у ты! Вот ведь дрянь. Скажи? Да-да, конечно, согласился Наката. Наши пиявки градом с неба прямо на стоянку падали. Фу, такого не бывает. Это ж не дождик. Кто про такую чушь собачью когда слыхал? Да здесь о пиявках никто понятия не имеет. Пиявки с неба, это ж надо! н А к а т а оставил эту тираду без ответа. Вот в Яманасе, несколько лет назад, нашествие сороконожек было. Тогда тоже колеса скользили. Ого, аварий столько было. Железная дорога встала, электрички не ходили. Нет, ну эти сороконожки с неба не падали. Мы приползли откуда-то, понятное дело. — Наката тоже в Яманасе был. Давно. В войну. «Э, — В какую еще войну? — спросил водителю.